Приложение. О том, кто такие Рюриковичи, из книги Рюриковичи. Рюриковичи – удивительный род. Даже на фоне старых аристократических родов он поражает своей долговечностью и многочисленностью. Уже численность поражает. К концу Древней Руси в 11-13 веках на свете жили десятки, даже сотни семей потомков легендарного Рюрика. 740 лет Древней Русью правила не семья, а огромный разветвленный клан. Древняя Русь была едина, и род старался остаться единым. Русь дробилась, и род образовывал все новые династии в разных государствах и землях. И не факт, что мы знаем всех Рюриковичей, все их семьи и всех их потомков. Наверняка многие Рюриковичи просто не попали в летописи и остались навсегда неизвестными. Их потомки ходят среди нас, совсем не зная о своем происхождении. И что уж полная фантастика на первый взгляд, каждый из нас вполне может оказаться потомком одного из Рюриковичей. Молекулярная генетика только поднимает голову. Может быть, всех нас еще ожидают самые невероятные открытия. Считается, что род Рюриковичей пресекся в 1598 году, когда умер бездетный царь Федор Иванович, сын Ивана Грозного. Но ведь это вымерло только одна из десятков, если не сотен ветвей колоссального рода. За семь столетий, за 25-30 поколений, произошло активнейшее разветвление рода Рюриковичей. Уже в Древней Руси возникли линии местных князей – Полоцких, Голицких, Туровских. Появились князья-родоначальники могучих ответвлений рода. Их потомки оставались Рюриковичами, но называли себя членами особых кланов. Изъяславичи, Ростиславичи, Святославичи, Ольговичи, Мономашичи. Не прошло и века, как Мономашечи разделились на Мстиславичей и Юрьевичей, а Мстиславичи – на Разъяславичей Смоленских и Изъяславичей Волынских. Юрьевичи или Георгиевичи Владимирские, потомки Юрия Долгорукова, стали великими князями, а потом назвали себя еще и царями московскими. Да, по прямой мужской линии они вымерли к концу 16 века – И что? Это вовсе не означало исчезновение Рюриковичей с лица земли. Ко времени монгольского нашествия на Русь, десятки, если не сотни семей, происходили от Рюрика. Они уже потеряли прочную связь друг с другом, единство семейной истории. Семьями враждовали, поколениями не поддерживали отношений, потомки разных жен одного князя не желали знаться друг с другом. У Мономаха было восемь сыновей. Как-то пятый сын Владимира Мономаха, Вячеслав, заявил его шестому сыну Юрию Долгорукому. «Я был уже богат, когда ты родился». Потомки этих братьев могли быть таковы, что дядюшки оказывались на поколение младше племянников, а поколение спустя и бабушки стали моложе внучек. Родоначальником рода Долгоруковых или Долгоруких в конце 16 века стал князь Иван Андреевич Оболенский. Было у него две клички – Ноготь как будто за привычку грызть ногти, и Долгорукий заместительность и злопамятность. Этот человек по всем родословным книгам происходил из 17-го колена от Рюрика, но его современник, сидевший на престоле Московии, великий князь Федор Иванович, относится к 21-му колену от Рюрика. То есть получается, что один современник старше другого на 4 поколения и Иван Аполенский долгорукий приходится Федору Ивановичу прадедом – Такие вот парадоксы. А нам всем полезно бы помнить, современники, не только цари и князья, могут быть людьми разных поколений. Общей фамилии у Рюриковичей не было. К концу XVI века появилось до 30 только княжеских фамилий, предки которых восходили к Рюрику. Среди них известнейшие семьи – Шеховские, Горчаковы, Шуйские, Оболенские, Щербатовые, Волконские, Трубецкие, Голицыны, Агинские, Долгоруковы, Гагарины. Поручик Голицын, Корнет Аболенский, да-да, сплошные Рюриковичи. Представители других фамилий известны по каким-то отдельным представителям. А Пожарских, не будь Дмитрия Пожарского, помнили бы только профессиональные историки. Не стань Белосельская-Белозерская девичьей фамилией второй жены Михаила Булгакова, кто бы помнил сейчас князей Белосельских-Белозерских. Ромадановские вошли в историю, увы, в основном благодаря сподвижнику Петра I, Федору Юрьевичу Рамадановскому коего современник характеризовал так. «Сей князь был собою ведом, как монстра, нравом злой тиран, превеликий нежелатель добра никому, пьян по все дни, но его величеству верный был так, что никто другой». Иные князья интересны названиями городов, в которых правили. Полицкие, Лияловские, Перемышльские – Князья из Палиха, из Заполященного Перемышля, из Лиелова, где сделаны первые находки льеловской археологической культуры эпохи Новокаменного века. От князей шли другие роды. Потомки младших сыновей не сохраняли или не хотели использовать титул, но ведь они не переставали быть от этого рюриковичами. Заболоцкие, в 20 веке давшие блестящего поэта Николая Заболоцкого, и Мусоргские, предки композитора Модеста Петровича, происходят от смоленских князей, Рюриковичи. Или вот Овцыны – Дмитрий и Лаврентий. Дмитрий Леонидович Овцын вошел в историю как участник Великой Северной экспедиции, описавшей побережье Сибири между устьями Оби и Енисея, открыватель Годонского залива и Годонского полуострова. В 1741 году вместе с Витусом Берингом Дмитрий Овцын плавал к берегам Северной Америки. Его брату повезло в жизни меньше. Капитан Шнявый, он на своем кораблике как-то заблудился в тумане, опоздал на 10 дней в Кронштадт и за это был запорот насмерть. Происходит же овцыны от князей Муромских. В числе старинных княжеских семей и семейства, чьи фамилии звучат вполне простонародно, например, Федоровы – это Маорюриковичи, живших в Московии, а многие из них остались в Великом княжестве Литовском и Русском на территории бывшей Древней Руси. Князья Острожские происходят от киевского князя Святополка Изяславича, то есть от самой старшей ветви Рюриковичей. Жили и правили они на территории бывшего Турово-Пинского княжества. Князья Друдские в первой половине XIV века разделились на ветвь, которая бежала в Москву в 1508 году вместе с Глинскими, и на ветвь, представители которой остались в Великом княжестве Литовском. Чтобы отличать себя от московитов, они стали присоединять к старинной фамилию вторую часть по названию своего имения. Так появились Друцкие Любецкие, Друцкие Соколинские, Друцкие Озерецкие. Другие называли себя по прозвищу основателя рода» – друцские Конопли, Друцкие Одинцевичи, Друсские Бабичевы. Потомки Рюрика до сих пор живут и в России, и на Украине, и в Польше, и по всей Европе. Огнинские происходит от причисленного клику святых Черниговского князя Михаила Всеволодовича в 1236 году зверски убитого монголами за отказ поклоняться языческим идолам. Михаил Клеофас Огнинский, автор прощания с Родиной Полонес Огнинского и неофициального гимна Речи Посполитой, еще польско не изгинила Рюрикович, и Радзивиллы Рюриковичи. Радзивиллы происходят от языческого жреца Наремунта, который советовал Родзиц. великому князю Гедемину основать город-крепость Вильно. А внук Наремунта Серпутис или Сирпут, женился на Ярославской княжне Рюриковне. Польский король Владислав Егайло Егелло, основатель династии Егелонов, реформатор Краковского Егелонского университета, Рюрикович по матери и бабушке. Дед Егайлой, великий князь Гедемин, женат на Тверской княжне Марии, по другим данным Ольги. Альгерт Альгердас, сын Гедеминоса, долгое время княжил в Витебске, а Егайл родился от Тверской княжны Ульяны. Получается, в 1386 году польским королем стал сын Витебского князя и Тверской княжны Рюрикович на 3 четвертых. Потомки же Егайла, егелоны, были... Великими князями литовскими, русскими и жемайскими в 1377-1392 и в 1440-1572 годах. Королями Польши в 1382-1572 годах. Королями Венгрии в 1440-1444 и в 1490-1526 годах королями Хорватии в 1440-1444 и в 1490-1526 годах, королями Чехии в 1471-1526 годах. За это время они успели переродниться с половиной аристократии Восточной и Центральной Европы, а оттуда кровь Рюрика потекла и в страны, которые немцы красиво называют «вечерними». Еще до полурусской династии егелонов, женами европейских монархов становились многочисленные Рюриковны. Анна Ярославна стала королевой Франции. О том, дочь кого именно из киевских князей была Мария Драгонега, спорят до сих пор. Но что эта Рюриковна стала женой польского князя Казимира и мамой четырех сыновей и дочери, это факт. Збислава Святополковна, дочь великого князя киевского Святополка Изяславича, стала женой польского короля Болислава III Кривоустова. Знаменитый король Норвегии Гарольд был женат на Елизавете Элисун Ярославне, дочери великого князя Древней Руси Ярослава. Этот король решил завоевать Англию, но был разгромлен и погиб возле города Йорка в 1066 году. Всего через несколько дней после этого сражения сам Гарольд Годвинсон, Гарольд-саксонец, пал под Гастингсом в сражении с нормандцами во главе с Вильгельмом Нормандским. Но и после его смерти его вдова Элисон Елизавета Ярославна не уехала из Скандинавии, она вышла замуж за короля Дании Свейна II. Спустя сто лет Сигурд Норвежский берет в жены дочь князя Мстислава со скандинавским именем Малфрид. А после смерти Сигурда Норвежского его вдова Малфрид Мстиславовна тоже вышла замуж за датского короля Эрика Эймуна. Русских жен из рода Рюриковичей имели четыре венгерских короля. Один чешский владыка и три западнославянских князя из Померании были женаты на Рюриковнах. В Германии русские жены были у двух маркграфов, одного графа, одного ландграфа и одного императора Священной Римской империи германской нации. В результате потомками Рюрика по женской линии стали почти все современные монархии Европы и добрая половина всей аристократии. В числе потомков Рюрика числится герцог Веллингтон, Уинстон Черчилль, Отто фон Бисмарк, кардинал Ришелье. Рюриковичи, хотя и по женской линии, также и великие борцы за демократию – Симон Боливар, Джордж Вашингтон, Теодор Рузвельт, Джордж Буш. Рюриковичами по женской линии являются такие писатели, поэты, художники, путешественники, как Александр Дюма, Байрон, Рубинс, Роберт Льюис Стивенсон. Сретьёв Нансен, Джонатан Свифт, Антуан де Сент-Экзюпери, Рубинс, Тулус Лотрик. Трудно поверить, но даже пламенный сталинист, великий борец за мировую революцию Жан-Поль Сартер, тоже Рюрикович. Конечно, всех этих людей мы знаем вовсе не за то, что они Рюриковичи. Но вот она, еще одна интересная черта рода, не незаурядность. Были, конечно, и Рюриковичи серые, как мыши, но бежал, бежал по их причудливо петляющим поколениям огонек ума и таланта. Огонек взрывался яркими, незаурядными личностями в каждом втором-третьем поколении каждой семьи Рюриковичей. Конечно, великое множество Рюриковичей остаются никому неизвестными, а многие потомки Рюрика просто не знают об этом. Если же даже брать Рюриковичей по прямой мужской линии, то общее число членов клана превышает то ли 1300, то ли даже 3000 человек. Самые квалифицированные специалисты путаются, спорят, не могут понять, кто тут старший, кто младший, кто в каком колене и от кого именно произошел. В определении, кто тут Рюрикович, кто нет, вплетается и политика. До сих пор спорят, от кого происходят князья Вишневецкие. Вроде даже легендарный украинский историк Михаил Грушевский писал, что они потомки Турово-Пинских князей, но этого очень не хочется украинским националистам. Они упорно утверждают, Вишневецкие ведут род от Дмитрия Карибута, сына великого князя литовского Альгерда. В пылу спора как-то никто не обращает внимания, что даже если и правда турово пинские князья не были предками Вишневецких, они все равно Рюриковичи, как потомки Марии Тверской и Ульяны Тверской, и в любом случае русские. Десятки тысяч людей многих языков и народов происходят от Рюрика и других князей, тысячу лет назад правивших Древней Русью. Но сколько в них крови Рюрика? Уже в конце 16 века это были потомки Рюрика в 18-22 колене. В двадцатом поколении от крови отца-основателя, как нетрудно подсчитать, остается порядка 1 миллионной. 1 миллион. Не особенно близкое родство. И между собой полчища Рюриковичей стали родственниками очень условными. В том же двадцатом колене, то есть родней на одну миллионную. К 21 веку всех Рюриковичей отделяет от легендарного князя Рюрика не меньше 30 колен. То есть потомки они Рюрику вообще в одной миллиардной. Все эти семьи, роды и кланы, будь то Горчаковой или Гогенцойлерны, имеет смысл рассматривать как отдельные семьи, пусть и связанные весьма отдаленным родством. Рюриковичи – это клан, коллективной судьбой которого стала Древняя Русь. Это та династия, у которой есть общий характер, деятелей которой что-то реально объединяет, ведь в Древней Руси ветви рода разошлись еще не очень далеко. Семьи и кланы тоже имеют свои биографии, как и отдельные люди. Биография Рюриковичей – вся судьба этого клана, судьба и биография Руси. Никому в большей степени не обязана Древняя Русь своим процветанием и богатством, своей воинской славой, своим могуществом, чем Рюриковичем. Энергичные, амбициозные Рюриковичи оказались не только прекрасными воинами, но и организаторами, администраторами, пусковиками новых проектов, строителями. Эта книга о Рюриковичах, как и феодальном клане, и о людях сильных страстей, и личных, и государственных амбициозные для агрессивности, они активные, решительные, чаще всего удачливы. Конечно, Рюриковичи были очень разными. Среди них встречались и великаны ума и существа недалекие, герои и трусы, воины и монахи, хитрецы и простецы, обманутые и обманщики. И какое разнообразие судеб. Но была и общая судьба династии, судьба, которая закончилась вместе с Древней Русью. Династия Рюрика и после монгольского нашествия продолжилась в судьбах сотен и тысяч более поздних семей. Общее происхождение у этих семей и кланов было, но не было общей судьбы.